Глава сорок шестая. Гай. Не пойму, что за херня происходит. Время десять часов, а коти нет дома, и трубку она не берёт. Не могла же она куда-то пойти не сказать мне об этом. Просил же, сколько раз просил хотя бы предупредить, если у неё появятся планы без меня. Но нет. Хотя от чего то внутри грызёт сомнение. Нет, она бы молча не ушла. Что-то случилось. Снова набираю и опять гудки. Просыпается паника и страх. Фантазия тут же подкидывает самые мерзкие и отвратительные картинки, а руки сжимаются в кулаки. Собираюсь и, не думая, еду к ней на квартиру. Где-то же она должна быть. Паркуюсь, абы как, и почти бегом лечу на нужный этаж. Стучу, звоню, снова набираю ей номер на мобильном, но в ответ тишина. Час. Два. Я обзвонил всех общих знакомых, меряя шагами лестничную площадку. Обзвонил её клиентов, кого знала лично или хотя бы был знаком через кого-то. Тишина. Твою мать! Может ли сердце остановиться из-за страха за человека? Может ли парализовать из-за паники? Сижу в машине и уже докуриваю очередную пачку сигарет, когда на мобильном, наконец-то, высвечивается её фото. Подскакиваю, как ужаленный, и практически ору в трубку. «Где ты?» В ответ тишина и всхлип. «Кати, детка!» «Как ты мог, Макс?» Тихая и Сразу понятно по голосу, что она плачет. «О чем ты, Кати? Где ты? Скажи, я приеду и заберу тебя!» «Не надо приезжать. Я не хочу тебя видеть!» Нарочито спокойным голосом отвечают мне, а внутри все разрывается. «Что произошло?» Выдыхаю, абсолютно не понимая, что происходит. Ещё днём всё было просто замечательно. Мы смеялись, шутили, строили планы на вечер. Мы, чёрт побери, собирались смотреть ремонт в нашем новом доме. В нашем доме! Не в моём, а в нашем! И что произошло за то время с последнего разговора? «Я знаю, что ты был у Кристины», звучит словно гром среди ясного неба. Клянусь, ударь меня в этот момент молнией, я не был бы так ошарашен, как после слов Кати. «Что?» – переспрашиваю и морщусь, как от удара, от очередного её всхлипа. «Я видела фото, Макс. Чушь. Бред!» – выпаливаю, поглядывая на тёмные окна её бывшей квартиры. «Кати, детка, я клянусь тебе, что не был ни с кем, пока жил с тобой. Какие фото? О чём ты вообще?» «Не надо отпираться!» вскрикивает и шмыгает носом девушка. Голос дрожит, то и дело сорвется в истерику. «Не надо, хватит! Я не отпираюсь! Ты сидел с ней в баре, в отеле загородного клуба, Макс!» рычет на меня собеседница. «А у меня внутри все стремительно покрывается ледяной коркой. Вот же стерва Кристина! Тварь! Редкостная сука, разыграла все как по нотам». Мне выдала порцию снимков её и Ромке, а сама... Пришибу. Найду и пришибу скотину. Так. Потираю переносицу, пытаясь успокоить нервную дробь сердца. По тонкой мать её грани пошли. Успокойся, слышишь? Эти фотографии, коти, это не то. Ты был с ней в номере. В том же. «Тварь, ты такая гаевский в номере, что мы сняли вечер приёма!» Кричит в трубку Катина, разрыв связок просто. А меня как будто по голове шарахнули. «Какой, сука, номер?» Кати, не верю. Не верю, что она поверила каким-то сраным фотографиям, а не мне. Неужели так сложно верить мне? Там есть даты, Макс. Ты божился, что я у тебя одна. Но так оно и есть! «Ты слышишь меня?» — кричу в трубку, а изнутри разрывает обида. «Сука! Сколько я делал и делаю, и всё равно я остался дерьмом, и всё равно она мне не поверила. Ни разу, я ни разу за то время, что мы вместе, не изменил тебе. Даже когда мы были просто друзьями, у меня никого не было, коти. Но ведь проще поверить кому-то, правда, чем услышать и поверить мне». «Несмотря на то, что я делал, ты всё равно предпочла поверить чужому человеку, а не мне!» Повторяю это треклятое поверить снова и снова, потому что просто не укладывается в голове совершенно, как бы там ни было. Я и на мгновение не усомнился в ней, а в ответ получаю удар под дых. «Потому что? Потому что?» всхлипыв, в трубке взлят ещё больше, срывая последние цепи на моём самообладании. «Почему?» — рычу, сильнее сжимая мобильный. «Потому что ты всегда так жил!» — выпаливает мне свою правду девушка. А я даже не представляю, бывает ли еще больнее, чем есть оно сейчас. Люди не меняются, Макс. «Если любят, меняются, коти!» Не дожидаясь ответа, сбрасываю вызов. Обидно. Сука. И больно. Никогда не думал, что сердце умеет болеть. Так. Но его разрывает. На автомате набираю номер друга и бросаю машину на соседней стоянке. Упьюсь в хлам. Нажрусь до потери памяти.